Эпилог. Москва, Кремль, 9 мая 1975 года. Репнин поднялся из-за стола и приблизился к окну. Оттуда открывался привычный вид на арсенал. Геннадий Эдуардович медленно прошелся по кабинету. Он не стал тут ничего менять после смерти Сталина, только велел убрать портреты Кутузова и Суворова. На стенах с тех пор остались лишь две картины с Владимиром Ильичом и Иосифом Виссарионовичем. Годы-годы. Как же они стали быстро проходить после 40, А теперь и вовсе заспешили. Вряд ли он доживет до 2015-го. Хотя, тогда ему исполнится 91. Исполнится ли? Будет он доживать свой век на госдаче и давать мудрые советы преемнику или преемнице? Это вряд ли. Народ не готов к тому, чтобы Советским Союзом руководила женщина. Репнин вернулся к окну. По Кремлю гуляли туристы. Издалека глухо доносились звуки маршей. День Победы. «Подумать только. 30 лет прошло. Вся жизнь». «Но это ты перебрал, Геннадий Эдуардович. Тебе всего 51. Красивый, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Жена тоже красавица. Дочечка и вовсе прелесть. Живи да радуйся». Репнин поймал себя на том, что неотрывно смотрит на портрет Сталина. Он прекрасно помнил разговор с вождем, когда Иосиф Виссарионович затронул тему партийной деятельности. Затронул и раскрыл ее. В 45-м генерал-майора Лавриненко назначили руководить республикой Гановер, и он воспринял это без испуга, хотя доля неожиданности и была велика. Назначение стало как бы экзаменом. Сталин хотел убедиться, что задатки политика в его доверенном могут развиться в способности. Репнин не слишком оглядывался на Москву, ему было интересно. Власть для него являлась не целью, а инструментом, орудием для устройства жизни к лучшему. Больше двух лет, вплоть до выборов в Бундестаг 1948 года, генерал-майор справно исполнял свои обязанности. Разгребались завалы, чинились мосты и дороги, восстанавливались предприятия. Безработица падала, доходы росли, а с саботажниками, диверсантами, бандитами расправлялись по законам военного времени. Уже в 1946 году заводы республики Ганновер эшелонами отправляли продукцию в Советский Союз. В общем, экзамен он сдал. Когда Репнина перевели в Москву, напряга стало больше. Врагов хватало, вот только бороться с ними напрямую уже было нельзя. Ничего, справился. Хрущев, Маленков и Болганин угодили в 51-м под трибунал. Берия вернулся рулить МВД. До да многих он тогда подтянул. А в 1954-м на первой полосе газеты «Правда» появился большой портрет председателя Совета министров СССР Д.Ф. Лавриненко, Тогда Сталин в последний раз принял его в этом кабинете как хозяин. Они долго говорили в тот день, обсудили массу планов, а вечером вождь покинул Кремль, оставив репнина одного. Нет, Сталин продолжал оставаться генсеком и в президиумах сиживал по-прежнему, но звонил всего два раза – в 55-м, когда запустили первый спутник, и во время путча в Будапеште в 56-м, а на следующий год вождь умер. В мавзолее разместили второй саркофаг – Гранитную плиту над входом заменили на другую, где соседствовали два имени — Ленин и Сталин. Вести великий и могучий корабль с названием СССР Репнину было в чем то легче. За ним было знание будущего, о котором никто никогда так и не узнал, даже Наташа. Но легче не значит легко. Чтобы начать экономическую борьбу с Западом, следовало менять очень многое. Отказаться от штурмовщины и уравниловки, дать предприятиям право самим назначать цену на свою продукцию — самим выбирать поставщиков и потребителей, избавляться от лодарей и прогульщиков. А вот у министерских чиновников и партийных секретарей надо было наоборот отобрать власть. Спасибо товарищу Берия, помог выстоять в этой войне, да и не он один. В 1959 когда полетел Гагарин, рабочие и крестьяне впервые лет за 40 вышли на демонстрации. Они несли над собой торопливо намалеванные плакаты «Мы в космосе», «Мы за», «Долой волокитчиков», «Долой комчванства», даешь социализм, то в Лаврененко мы с тобой. Тяжко приходилось. Бывало, по двое суток не спал, как на фронте. Это и был фронт. Помнится, Евтушенко наваял поэму «Командарм», в которой воспел подвиги предсовмина. Уже в 64-м рост ВВП вплотную приблизился к 9%. Строились ГЭС, строились заводы, строилось жилье. Четырехполосная автострада протянулась от Ленинграда до Владивостока. Западные банки охотно покупали советские «БЭСМ», игнорируя дорогие и слабосильные компьютеры IBM. Европейцы ездят на «Волгах», летают на Ил-86 и Ту-144. До полной победы еще далеко, но успехи налицо, наступление продолжается. СССР пока довольствуется вторым местом после США, но вот «Академгородок» под Новосибирском уже затмил Силиконовую долину по части инноваций. А Наташа уверяет, что даже в Сталинграде или в Красноярске можно без очереди купить модные сапожки или колбасу 30 сортов. В кабинет заглянул секретарь. «Дмитрий Федорович. «Иду, иду». Репнин быстро натянул пиджак, поправил галстук и покинул кабинет. «К параду все уже готово, Дмитрий Федорович. Личный состав выстроен, техника на подходе». «Отлично», — кивнул Геннадий Эдуардович. Он спустился в подземный переход, отделанный белым кафелем, как где-нибудь в метро, и вышел в правительственной комнате мавзолея. Оттуда поднялся на трибуну. Пожал руку Громыка, Косыгину, Берия. Совсем посидел Лаврентий Павлович. Глядев Красную площадь, выстроившиеся колонны, Репнин глубоко вздохнул. Ради этого стоило бороться и жить. Телекамеры тотчас же развернулись в сторону мавзолея, и Геннадий Эдуардович улыбнулся объективом, помахал рукой миллионам зрителей. Наташке, Юльке, директору совхоза, бедному. замначальника Госкомитета межпланетных сообщений Борзых, подполковнику танковых войск Федотову. Куранты пробили десять. «Парад! Смирно! К торжественному маршу по батальонно на одного линейного дистанции, первый батальон прямо, остальные направо!» Все путем, подумал Репнин, все путем. Мы победили в Великой Отечественной и в Холодной войне победим. Куда мы денемся?»